Глава восьмая. Первый луч и первый яд. Прибыв в Петербург, Григорий Александрович без всяких препятствий был зачислен в действительную службу вахмистром лейб-гвардии конного полка. Это было в половине 1761 года, последнего года царствования императрицы Елизаветы Петровны, умершей внезапно 25 декабря 1761 года. Полковая служба вскоре его сблизила со всей лучшей петербургской молодежью. Он сделался одним из горячих приверженцев великой княгини Екатерины Алексеевны. Непродолжительно было царствование Петра III, вступившего на престол после смерти Елизаветы Петровны. Наступило 28 июня, 1762 года, день государственного переворота, доставившего корону Екатерине II. В числе окружавших в Петербурге молодую государыню представителей гвардии находился и вахмистр Потемкин. Принимая присягу верности от гвардии, императрица подъехала к конногвардейскому полку и обнажила шпагу. Вдруг она увидала, что на ней нет темляка, и смутилась. Начальство полка заметило это смущение и растерялось. Григорий Александрович, не сводивший глаз с обожаемой всею молодежью того времени государыни, первый заметил это и, подскочив к смутившейся императрице, сорвал со своего палаша темляк и поднес его стоявшей перед полком с обнаженной шпагой Екатерине. Государыня милостиво приняла услугу догадливого вахмистра и подарила его благосклонной улыбкой. Императрицу поразила находчивость и присутствие духа молодого красавца. Потемкин уже намеревался отъехать к своему месту, но лошадь его, привыкшая к эскадронному учению, остановилась подле лошади императрицы и, не слушая ни шпор, ни усилий всадника, стояла как вкопанная. Как вас зовут обратилась к сконфуженному вахмистру императрица, желая ободрить его. Вахмистр Григорий Потемкин, ваше императорское величество отвечал Григорий Александрович. Откуда вы родом? Дворянин смоленской губернии ваше императорское величество? Давно на службе второй год ваше императорское величество. Не тяжелая служба, Теперь, когда жизнь каждого из нас посвящена вашему императорскому величеству, легка. «Хорошо сказано, господин подпоручик Потемкин», — сказала государыня. Таким образом, Григорий Александрович был произведен в подпоручике. Через несколько дней ему было, кроме того, пожаловано 600 душ крестьян. Первый луч счастья блеснул на него. Набожный юноша всецело приписал это благословению архиерея Амвросия и деньгам, данным ему московским иерархам. В нем заговорило честолюбие, и в этом чувстве ему захотелось утопить оскорбленное чувство первой любви. Снова как в дни раннего детства в его голове засела мысль «хочу быть министром». Эта новая созданная им цель его жизни, казалось, успокоила его. Его мысли перестали нестись к дому на набережной Фонтанке, где жили князь и княгиня Святозаровы. Последние жили очень замкнуто, и Григорий Александрович в течение проведенного в Петербурге года ни разу не встречался со своим прежним кумиром. Светские петербургские сплетни, однако, не миновали его ушей и глубоко огорчали его. В петербургском свете говорили, что брак Светозаровых нельзя отнести к разряду счастливых, что супруги не сошлись характерами и ведут жизнь далеко не дружную.